Мнение твое о Пушкине я совершенно разделяю, и про него можно справедливо сказать, что в нем оплакивается будущее, а не прошлое. Николай I князю Паскевичу, 22 февраля 1837 года. Жаль поэта и великое, а человек был дрянной, корчил Байрона, а пропал как заяц. Жена его, права не виновата. Ты знал фигуру Пушкина. Можно ли было любить, особенно пьяного? Булгарин, Стороженке, 4 февраля 1837 года. Вот и стихотворец Пушкин умер от поединка. Он был хороший стихотворец, но худой сын родственник и гражданин. Я его знал в Пскове, где его фамилия митрополит Евгений Казанцев снегорёв 15 февраля 1837 года. Пушкин остался должен Шишкиной 12.500 рублей ассигнациями. Взятых у нее в разное время под залог шали, жемчуга и серебра. Прошение Шишкиной в опеку от 20 февраля 1838 года. Всего долгов Пушкина уплачено было опекой по 50 счетам около 120 тысяч рублей. Матзалевский. Мне хочется иметь на память от Пушкина камышовую желтую его палку у которой в набалдашник вделана пуговица с мундира Петра Великого, Краевский князю Адоевскому, 15 февраля 1837 года. Мне достался от вдовы Пушкина дорогой подарок — перстень с изубрудом, который он всегда носил последнее время и называл, не знаю почему, талисманом. Досталась от Жуковского последняя одежда Пушкина, после которой одели его, только чтобы положить в гроб. Это черный сюртук с небольшою в ноготок дырочкою против правого паха. Даль. Превосходнейшим изображением великого поэта по счастливому случаю останется для потомства бюст, сделанный Гальбергом. Сходство, простота в движении, превосходная отделка, постоянное достоинство нашего скульптора и здесь сохранили свои обычные места. Кукольник. Небольшая фигурка в рост сделана молодым нашим художником Теребеневым. В голове много сходства, в самой фигуре и костюме можно бы пожелать и большей точности, и большей простоты. Кукольник. В 1838 году Уткин награвировал вновь портрет поэта по Кипренскому с большой близостью к оригиналу в костюме и с передачей рук, но с новыми отступлениями в изображении черт лица. Выражение глаз другое, нос короче, выступление челюсти и губ более скрадено, подбородок шире. С этой доски были сделаны отпечатки для посмертного издания сочинений поэта 1838-1841 годы, а впоследствии для издания Анинкова 1857 год. Равинский и другие признавали эту гравюру не столь удачной и менее сходной, чем первая. Анучин. поручик барон Геккерен Имеет пулевую проницающую рану на правой руке ниже локтевого состава на четыре поперечных перста. Вход и выход пули в небольшом один от другого расстоянии. Обе раны находятся в сгибающих персты мышцах, окружающих лучевую кость более к наружной стороне. Раны простые, чистые, без повреждения костей и больших кровеносных сосудов. Больной может ходить по комнате, разговаривать свободно, ясно и удовлетворительно. Руку носит на повязке и, кроме боли в раненом месте, жалуется также на боль в правой верхней части брюха, где вылетевшая пуля причинила контузию. Каковая боль обнаруживается при глубоком вдыхании, хотя наружных знаков контузии незаметно. Штаб Штаблекарь Стефанович. В рапорте от 5 февраля... 1837 года. Примечание.